Глава 34. Много моих пробных колесниц делать не стали. До такой задачи и не стояло, им еще необходимо доказать свою проходимость в лесах. Мы с Нодином и Элланом доехали до ближайших рощиц. Там повозки вели себя очень достойно, и тут была большая заслуга Читлали. Но одно дело купы и деревьев возле Досана, другое непролазные чаще лесов по дороге Вахтакакуб. Там и будет последнее испытание нашего транспорта. Сейчас задача моих зверомобилей была в том, чтобы произвести впечатление на аньяде и постараться избежать братоубийственной войны. Я настроена решительно при любом исходе ситуации, но бойня не нужна никому. Прошла почти неделя, но вестей от старейшин так и не было. И это настораживало. Они задумали что-то еще или готовятся к полномасштабному наступлению. Чайтан ходил хмурый и все чаще после возвращения домой без ужина ложился спать. Совсем плохо было старику, но о том, чтобы поберечь себя и передать дело Кенесу, даже и слушать не хотел. Чайтан душой проникся идеей сплочения тоинов и мечтал довести начатое до конца. И вечером мы прогуливались с Эллоном по затихшим улочкам Дасана. Алые лучи заката еще пронизывали сумеречное небо, озаряя горизонт невероятными красками. Индиго смешался с пурпуром, золото с янтарем. Мне никогда еще не доводилось видеть столь чудесных закатов. Деревья прощались с солнышком, тихо помахивая ему вслед листвой. Птицы устраивались на ночь, постепенно умолкая в кронах. За нами плелся енот в ожидании подачки. Это баловни и любимцы горожан иногда становились настырными. «У вас должен быть травник или лекарь?» Я держала Элона под руку. Голова слегка кружилась в последнее время. Волнуюсь, за чайтана. Старик совсем плох. Он и сам отличный травник, а от помощи отказывается. Не хочет показывать свою слабость. «Эх вы, мужики!» — покачала я головой. «Всегда одинаковые. Умру, но не признаюсь». Чайтан сильнее, чем кажется, милая. А я не была в этом так уверена, как Эллан. С каждым днём старик будто иссыхал изнутри. Кожа обтянула кости, черты лица заострились. Была у меня одна идея, как помочь Тоину, но любимому о ней говорить не стала. Отругает ведь. Лучше сама потихоньку попробую. Ночью, когда Эллан и Чайтан крепко спали, пробралась в комнату старика и села рядышком. Осторожно, как только могла. И его слуху и совы позавидуют. Взяла в руку амулет и перешла на органы чувств Потапыча. В последнее время с помощью Эллана научилась и такому трюку: чуть ее зверя и его духовная сущность помогали разбираться в состоянии людей. Чайтон был сильно ослаблен и за последние дни часто вызывал своего сокола. Наверное, высматривал посыльного от старейшин. Непоправимых изменений еще не произошло, что меня обрадовало. Я подняла ладони над его грудью и очень попросила своего медведя поделиться силой. Потапыч согласился, не раздумывая, и от ладоней к ребрам Чайтана опустилось едва заметное свечение. Старик задышал глубже, и сон его стал спокойнее. Довольная своей проделкой, выскользнула из комнаты, согнувшись в три погибели. Решила, что так незаметнее, и тут же уперлась носом в живот Эллона. Замерла, выпрямилась и потерла лицо. «Упс! Что ты здесь делаешь, Найла?» Суровые нотки в голосе будущего мужа подсказали, насколько он зол. «Эм...» — так проверяла Чайтана. «Как он там?» «Я сам учил тебя обращаться к животным инстинктам и чувствую, когда ты делаешь это. Пыталась его лечить?» «Совсем нет. Чуточку силой поделилась», — потупилась я. «Медведица неразумная», — прорычал Элан. «Тебе могло стать плохо. Не стало же!» пожала плечами, проскальзывая мимо рассерженного мужчины в нашу спальню и ныряя головой под тонкое одеяло. «Нет!» — забрался Эллан следом, отбирая у меня покрывало. «Рассказывай, чем там занималась? Я жду! А если скажу, что чай там мой любовник? Ты поверишь?» Прикусила я губу, сдерживая улыбку. Элан тихо рассмеялся. «Найла, чужой запах я учую в твоем теле даже за десятки метров. И потом...» Ты не во вкусе, чает она. Он состроил серьезную мину, а в глазах мелькали смешинки. Вот как? Пихнула я его в бок. Да, с мурчащими нотками в голосе прошептал любимый. Ты исключительно в моем вкусе. И все вокруг знают об этом. Жизнь-то им дорога. И все же серьезно. Побереги себя и ребенка. Прошу тебя. «Клянусь, я только самую чуточку поделилась силой Потапыча. Меня сильно беспокоило состояние Чайтана». «Получилось?» – удивленно спросил Эллен. «Ага», – довольно кивнула я. «Утром сам поглядишь». «Могла бы и мне предложить», – нахмурился муж. «Правда, не видел еще, кому бы это удавалось». «Странно. Если силу зверя можно передать механизму, то почему нельзя человеку?» Меня насторожило его замечание. А вдруг тут подвох какой-то кроется? «Не знаю. Ты у нас главный механик-экспериментатор», — усмехнулся Элан. «С тобой все не так, как было раньше». Я положила голову на грудь моего избранника. «Мы все сможем, пока будем вместе. Потому и прошу, не запрещай мне действовать самостоятельно». «И ты обещай», — прошептал, целуя меня Элан, «сообщать обо всех своих идеях сначала мне». «Хорошо, если ты не будешь орать и возмущаться». Веки сомкнулись, и я отправилась в путешествие по миру грез. Известие о прибытии Аньяди пришло посреди рабочего дня, когда я корпела над новыми чертежами. К нам в дом забежала запыхавшаяся переполошенная кьяна. Найла, они пришли. Объяснять мне дважды было не нужно. Побросав все, поспешила к небольшой площади, куда меня потащила кьяна. Там уже собрались старейшины города и Эллен с Чайтаном. «Что происходит? Мы сможем добиться переговоров?» Подбежала я к Кенесу и остальным старейшинам. «Они пришли в боевом порядке», — спокойно ответил Чайтан. «Пойдем, посмотришь сама. Вместе будем решать, что делать». Досан был окружен кольцом домов точно крепостной стеной. Мы взобрались на один из них, чтобы оценить обстановку. Впереди на равнине стояли тоины, выстроенные в правильном порядке. Кожа воинов была раскрашена красным и черным. Цвета войны. Ни копий, ни другого оружия я не заметила. Даже одежды на индейцах не было, лишь на бедренные повязки. «Они все аньяди?» – спросила я Чайтана. Тот молча кивнул. Воинов было немного, но каждый из них стоил пятерых людей. В полной тишине стояли они под санцепёком. Ни один мускул не дрогнул на лицах. А впереди совет старейшин, уже виденных мною в Ахтакакупе. Те были в привычном облачении. Раскрашены только лица. Они просто хотят спустить зверей и будь что будет? Я не понимала этого странного противостояния. «Они ждут нашего ответа», — сказал Кинесо. «Мы можем выйти и принять их условия. Можем и не согласиться». «Но тогда и переговоров нам не видать». «Да», — коротко бросил Эллан. «Старейшины, вы примите мой совет?» Обратилась я к четверке Досана. «Говори, Хуцкпла», — кивнул древний старик, имени которого я не запомнила. «Мы выйдем вчетвером. Чайтан, Кинесо, Элан и я. На повозках. А за нами пусть идут наши аньяди, в своей второй ипостаси». «Это лишь разозлит их», — возразил кто-то. «Скорее, удивит» а значит, заставить действовать непродуманно, поспешно. Но!» Подняла руку, видя, что мне собираются возразить. «Наши звери не будут нападать, а мы поедем впереди». Чайтана знают и уважают все старейшины Анядьях Тококупа. Элан заслужил их доверие своей мудростью. Кинесо представит жителей Досана. «А я могу говорить от лица и тех, и других, не обладая ни каплей крови тоинов». Но по духу ставшая одной из вас, и как преемница зверя Худсгисати, что скажете?» Индейцы коротко, но жарко посовещались в сторонке тут же на крыше. «Мы согласны с твоим планом, Найла», — подошел к нам Кинессо. «Можно еще вопрос?» «Я понимала, что тоины хоть и уважали своих женщин, но к их главенству не привыкли, а потому старались вести себя со старейшинами как можно вежливей». «Говори», — кивнули мне, — «там стоят только воины Аньяди. «Без одежды, провизий и людей. Не пешком же они пришли?» «Все верно», — ответил за всех Эллан. «Лагерь разбит где-нибудь на опушке леса. И там может быть еще множество воинов. Или спрятаться в ближайших рощах. О чем ты? Сейчас все наши аньяди покинут город. Может, на то и расчет? Велите всем оставшимся мужчинам вооружиться и встать на защиту, пока нас не будет. То они не пойдут на предательство» гневно перебил меня один из старейшин. «А сейчас они пришли предложить вам мир?» Ткнула я пальцем в сторону войска. «Сделайте, как она сказала», не допуская возражений, подытожил наш спор старик. «Идемте, хватит ругаться здесь точно женщины на торге. Пусть они и не знают о количестве наших зверей, но рисковать людьми нельзя. Мы вернулись на площадь, там уже собрались все аньяди Дасана, готовые защищать свой город». Пока объясняли им нашу стратегию, мастера Нодина вывели повозки со двора кузни, доставив к площади. Узкие улочки не давали нам идти широким строем, поэтому пришлось передвигаться колонной по трое, впереди ехали мои зверомобили. Мы добрались до деревьев, что росли за чертой города, и там аньяди обернулись в зверей. Мы вчетвером забрались в повозки, поехав впереди. Я, Эллен, Чайтан и Кенессо. «За нами почти бесшумно скользили крупные хищники». Моя догадка оказалась верной. Чем больше зверь двигался в каком-либо механизме, тем крупней он становился. Все аньяди, работающие у Нодина, сейчас были сантиметров на десять выше и гораздо крупнее своих собратьев. На равнине показались сверкающие стальными боками повозки, едущие строем бок о бок, а за ними в первом ряду хищники поменьше. Последними самые огромные звери, внушающие трепет даже другим аньяде.